божеское и человеческое. Глава 1 Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством. Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными к низу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. Генерал-адъютант такой-то, выводил он длинным росчерком и откладывал, в числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью незвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми сморщенными от старости и мыло выхоленными пальцами, он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что кроме динамита было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком сватой на груди и крепкими как картон лацканами неровно забилось сердце. И он стал так тяжело дышать, что большой белый крест предмет его радости и гордости зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел. И если не отменить, то отложить приговор. Воротить, не воротить. Сердце еще неравнее забилось. Он позвонил. Скорым, неслышным шагом вошел курьер. Иван Матвеевич уехал? Никак, нец, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти. Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердца врача. Главное, сказал врач, как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего ⁇ волнение. Ни в коем случае не допускайте себя до этого. Прикажете позвать? Нет, не надо, сказал генерал. Да, сказал он сам себе, нерешительность хуже всего волнует. Подписано и кончено. Примечание. «Как постелишь, так и поспишь. Немецкий», – сказал он сам себе любимую пословицу. «Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», – прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце. И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал надеюсь на тебя. Как ты не жалел себя на войне, ты также решительно будешь поступать в борьбе с красными. Не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай». И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю. «Одно мое желание – отдать жизнь на служение своему государю и отечеству». И вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил. «Чай подан?» – спросил он. «Сейчас подадут ваше высокопревосходительство». «Хорошо, ступай». Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу, и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса. У жены генерала были гости. Губернатор с женой, старая княжна-большая патриотка и гвардейский офицер, жених последней незамужней дочери генерала. Жена генерала сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, Фальшиво грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа. Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи. И все это ложится на Базиля. Он должен все решать. Ах, не говорите, сказала княжна. Жодивьян ферос Канзюпанс отчет мод и Санжянс. Примечание. Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе. Французский. Да, да, ужасно. Верите ли, он работает 12 часов в сутки и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь. Она не договорила, увидав входящего мужа. Да, вы непременно послушайте его. Барбини удивительный тенор, сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, а вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили. Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу. «Каково, мы и не видались нынче», сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху. Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях. «Нет-нет, о делах не разговаривать, запрещено», перебила речь губернатора жена генерала. А вот, кстати, и Копьев. Он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев». И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех. Глава вторая «Да нет, этого не может быть! Не может! Не может! Пустите меня!» кричала, взвизгивая мать светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии товарища сына и доктора, которые старались удержать ее. Мать Светлогуба была не старая миловидная женщина с сидеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию. Но только что он начал говорить про ее сына. Она, по тону его голоса, по робости взгляда, угадала, что случилось то, чего она боялась. Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города. «Да что вы меня держите? Пустите меня!» – кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку-капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, а что она не знала и боялась за себя. «Успокойтесь, вот, выпейте валерьяновых капель» говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость. Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь и, закрыв глаза, опустилась на диван. И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом. Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке с голыми ножками и длинными вьющимися колечками белокурых волос» его, его, этого самого мальчика! Сделают с ним это!» Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло. «А они говорят, Бог есть! Какой он Бог, если он позволяет это? Черт его возьми, этого Бога!» – кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. «Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу все отдал», — говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же выставлявшая перед собой заслугу его самоотречения. «И его, его, с ним сделают это, а вы говорите, что есть Бог», — вскрикнула она. «Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли. Ничего не хочу, ха-ха-ха!» Хохотала и рыдала она, упиваясь своим отчаянием. К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой, остановившимся сумасшедшим взглядом. Доктор вспрыснул ей морфий, и она заснула. Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все. «Все!» – коридорная девушка с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было. Глава третья Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое. С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека. И хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей, крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходили из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительского товарищества и приют для бездольных стариков и старух. Но странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то и хуже, чем не то. Тут было что-то дурное, нравственно нечистое. В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву Киевской крепости. Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлёк его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, Вызови в нем сознание его прав и образование в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение. Кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням. С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два неожиданных препятствия. Одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности. Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него, и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги. Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием, притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. Тоже испытывали его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силой бороться с правительством. Главою этого кружка был некто Меженецкий. Человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции. Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности. Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба. Он говорил себе «победа или мученичество» а если и мученичество, то мученичество – это та же победа, но только в будущем. И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжении семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался. Тому, что он отдал почти все свое состояние, состояние, перешедшее ему от отца, на это дело, он не приписывал никакой важности – не приписывал и тем трудам и той нужде, которую он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его. Это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его. В последнее время малолюбимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился – именно потому, что не любил этого товарища. И на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать. И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества. И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость. Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья, в грязной, сырой, наполненной насекомыми камерами и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами-заключенными, передававшими все недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных и враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах, На второй месяц своего заточения он стал заставать себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше. Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе, в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей, жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью. Глава четвертая В один из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с крестом на коричневом переплёте, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелие, которое разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик. Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель, и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже. После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще как книгу не читал Евангелие. Все, что он знал о ней, было то, что в гимназии проходил законоучитель, и что нараспев читали в церкви попы и диаконы. Глава 1. Родословие Иисуса Христа. Сына Давидова, сына Авраамова. «Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду», – читал он. «Заровавель родил Авиуда», – продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал, какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочесть одной страницы – А тут он продолжал читать для процесса чтения. «Как гоголевский Петрушка», – подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении Девой и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Иммануил, означающее «С нами Бог». «И в чем же тут пророчество?» – подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу о «Ходячей звезде», и третью о Биане, питающемся стрекозами», и четвертую о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие – ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одно из заповедей блаженства, и развалиться кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему «двойку». Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел блаженство. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное», – прочел он. «Это, пожалуй, и к нам относится», – подумал он. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» «Это совсем уж к нам относится», – подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался. «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов». «Да если бы все так жили», – думал он, – «и не нужно было бы и революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное. Такое, чего он никогда не слыхал прежде, но что как будто было давно знакомо ему. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой». И следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Да, да, это самое, вдруг вскрикнул он со слезами на глазах, это самое я и хотел делать, да, хотел этого самого, именно отдать душу свою, не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. «Многое я делал для людей, для славы людской», – думал он. «Не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил. Наташи, Дмитрия Шеломова. И тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа. Когда хотел отдать себя. Всего отдать». С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, которую он прежде никогда не сознавал в себе. Он думал о том, почему люди, все люди, не живут так, как сказано в этой книге. Ведь жить так хорошо не одному, а всем, только живи так. И не будет горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне опять на свободе, думал он иногда. Выпустят же они меня когда-нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду жить так. Это можно и надо жить так. Не жить так – безумие. Глава пятая. В один из тех дней, когда он находился в таком радостном возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сейчас пришлет. И действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички. «Должно быть, кто-нибудь походотайствовал за меня», – подумал Светлогуб, и закурив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены. Но на другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допрашивать, но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом. Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и значительными, унылыми лицами слушали. В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющий целью неспровержения в более близком или далеком будущем существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение. Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов в более близком или далеком будущем и лишение прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано. Только долго после того, как ему сказали, что он может идти, и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено. «Тут что-то не то, не то. Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть» говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму. Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти, не мог соединить сознание своего «я» с смертью, с отсутствием «я». Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было» не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его. «Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми», – думал он. Он вспомнил о любви к себе матери. «Наташа, друзей. Меня убьют, повесят. Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», – говорил он себе. Пришел смотритель. Светлогуб не слыхал его входа. «Кто это? Что вы?» – проговорил Светлогуб, не узнавая Смотрителя. «Ах да, это вы! Когда же это будет?» – спросил он. «Не могу знать», – сказал Смотритель. И, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым нежным голосом проговорил. «Тут наш батюшка желал бы, на напут, желал бы видеть вас». «Мне не надо, не надо ничего, не надо! Уйдите!» – вскрикнул Светлогуб. «Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно», — сказал Смотритель. «Да, да, пришлите. Я напишу». Смотритель ушел. «Стало быть, утром», — думал Светлогуб. «Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет». «Нет, этого не может быть. Это сон». Но пришел Сторож, настоящий знакомый Сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов. И поставил табуретку к столу. Все это было настоящее, и не сон. «Надо не думать, не думать, да, да, писать. Напишу маме», — подумал Светлогуб. Сел на табуретку и тотчас же начал писать. «Милая, родная», — написал он и заплакал, — «прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». «Да это я уже написал», — подумал он. «Ну да все равно. Теперь некогда переписывать». «Не уже обо мне», — писал он дальше. «Немного раньше, немного позже. Разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них, ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе. Прости им». Они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные старые руки. Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и от того, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека, врага, такое счастье. Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души сознавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все». «Прощай». Он перечел письмо, и в конце его, прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть. Наверное, прочтут, и это погубит Прохорова. «Боже мой, что я наделал!» Вдруг вскрикнул он, и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе. Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным. Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове. «Милая голубушка-мама», – писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. «Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце. Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно» и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было таково во мне. Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть 30 годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже. Но что я философствую, подумал он. «Надо сказать то, что было в том письме. Что-то хорошее в конце. Да. Друзей моих не упрекай, а люби. И особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда». Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колено и глотая слезы. Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую, о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой я и не помню. Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни». «Умру и перейду в новую форму». Мысль эта понравилась ему, но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая. «Как же? Что же будет?» – опять вспомнил он. «Ничего? Нет, не ничего». «А что же?» И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа. Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать. Надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда. И живем. Живем хорошо, радостно, когда любим. Да, когда любим». Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить, и можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца. Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час, и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя – Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно. «Вот, я написал письмо матери. Отдайте, пожалуйста», — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери. Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его. «Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности?» — сказал он, ласково трогая его за рукав. Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал, «Надо же жить! А вы оставьте эту должность, ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый, может быть, я бы мог...» Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью. Волнение смотрителя еще больше умилило светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха. А только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира. Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-то положительным рассудочным ответом, осознанием той истинной жизни, которая была в нем. И он вспомнил слова Евангелия: «Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно падше на землю не умрет, то останется одно, а если умрет, что принесет много плода. Вот и я упадаю в землю. Да, истина, истина, думал он. Заснуть бы, вдруг подумал он, чтобы не ослабеть потом. Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул. Он проснулся в 6 часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху. И опять ловят. И глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучье, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять», — думает светлогуб, — но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и, как отворяется, скрипит дверь. Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой. «Смерть? Ну так что же, уйду. Да это хорошо. Все хорошо», — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера». Глава 6. В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик Раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он отрицал не только Никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал антихристом. Царскую власть называл «табачной державой» и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников» за что и был судим, и содержим во строге, и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи-узники, что все они, так же, как и начальство, отреклись от Бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ Божий, все это не занимало его, все это он видел везде в миру, когда был на воле». Все это, он знал, происходило от того, что люди потеряли истинную веру, и все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем, он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в откровении Иоанна. «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится» праведный да творит правду еще, и святой да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал грядущего, который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям. В утро казни Светлогуба он услыхал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу. Раскольник узнал, что это было Евангелие. И, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница, сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, Громыхая по камням, выехала за ворота. Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину», — думал он. Антихристовые слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому. Глава седьмая Было пасмурное осеннее утро. Солнце не видно было. С моря дул влажный теплый ветер. Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него – все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы спиной к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей. Был ранний час утра. Улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные звездкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу. Извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике с корзиной в руке вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной. И обе, не переводя дыхания широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый небритый седоватый человек что-то очевидно неодобрительное с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один постарше шел быстрыми шагами, другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками, с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой. Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно торжественного настроения Светлогуба. Только когда колесница подъехала к виселице и его свили с нее, и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно. Но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат, Светлогуб видал коляски господ и дам, очевидно, приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, что он знал теперь. «Но они узнают, я умру, но истина не умрет, они будут знать. И как все, уж не я, а все они». «Могли бы быть и будут счастливыми». Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучавшим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде. О лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем. «Зачем, зачем они делают все это?» – думал Светлогуб. «Как жалко, что они еще не знают, и что я уже не могу передать им всего. Но они узнают. Все узнают». К светлогубу подошел худощавый с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченным крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой белой жилистой худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага. «Милосердный Господь!» – начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу. Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле, и говорящему о милосердии. Но, вспомнив слова Евангелия, не знают, что творят, сделал усилие и робко проговорил. «Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня» но мне право не надо благодарю вас он протянул священнику руку священник переложил опять крест в левую руку и пожав руку светлогуба стараясь не смотреть ему в лицо спустился с помоста барабаны опять затрещали заглушая все другие звуки вслед за священником колебля доски помоста быстрыми шагами подошел к светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками в пиджаке сверх русской рубахи Человек этот, быстро оглянув светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину. И туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине верёвку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста. Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело». Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека. Не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело. «Еще сюда вот подвинься» или «подвиньтесь», проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся. «Господи, помоги, помилуй меня», проговорил он. Светлогуб не верил в Бога, и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь, под тем, кому обращался, он знал это, было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал это то, что обращение это было нужно и важно, знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его». Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал. «Зачем? Зачем они делают это?» И ему стало жалко и их, и себя. И слезы выступили ему на глаза. «И не жалко тебе меня?» Сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача. Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое. «Ну вас, разговаривать!» Пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно. И ловким движением обеих рук, сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди. «В руки твои передаю дух мой», – вспомнил Светлогуб слова Евангелия. Дух его не противился смерти, но сильное молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться. Он хотел крикнуть, рвануться, Но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего. Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи. Подождав минуты две, палач мрачно хмурясь, положил руки на плечи трупу и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпеченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами. Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить. Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвещенное кладбище. Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба «И не жалко тебе меня» не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни. Но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду. И дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу. Глава восьмая Один из главарей революционеров террористической партии Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик-раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался. Узнав, что в одной тюрьме с ним сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, Раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба. Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтёр пришел в его камеру и осторожно-тихо сказал ему, что один арестант хочет видеться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией. «Кто он?» – спросил он. «Из крестьян. Что же ему нужно? Об вере говорить хочет». Меженецкий улыбнулся. «Ну что же, пошлите его», – сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», – подумал он. Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого невысокого старика с густыми волосами и редко сидеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами. «Что вам надо?» – спросил Миженецкий. Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую энергическую сухую руку. «Что вам надо?» — повторил Миженецкий. «Слово до тебя есть». «Какое слово?» «Об вере». «О какой вере?» «Сказывают, ты одной веры с тем в юношам, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой». «Каким юношей?» «А в Одессе по осени задавили». «Верно, светлогуб»? «Он самый. Друг он тебе». Старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тот час опять опускал их. «Да, близкий был мне человек. И вера одной». «Должно быть одной», – улыбаясь, сказал Меженецкий. «Об этом самом и слово мое к тебе. Что же, собственно, вам нужно?» «Веру вашу познать». «Веру нашу. Ну, садитесь» сказал Миженецкий, пожимая плечами. «Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют», по привычке сказал Миженецкий. «Мучают», поправился он. «И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать, до тех пор, пока они не опомнятся». Старик-раскольник вздыхал, не поднимая глаз. «Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное». Старик тяжело вздохнул, встал, расправил пол и халата, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола. «Зачем вы кланяетесь? Не оманывай ты меня, открой в чем вера ваша» сказал старик, не вставая и не поднимая головы. «Я сказал, в чем наша вера? Да вы встаньте, а то я и говорить не буду». Старик поднялся. «В том и вера того юноши была», сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их. «В том самом и была, зато его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут». Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры. «Нет, не в том вера того юноши», – думал он. Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть. «Что ж, буду добиваться. И здесь, и в Сибири. Везде Бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай». Думал старик и опять взял новый завет, который сам собой раскрывался на откровении – и, надев очки, сел у окна и стал читать его. Глава 9 Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу. Он многое перенес за эти семь лет, но направление его мысли не изменилось и энергия не ослабела. При допросах перед заключением в крепость он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал от того, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого. Как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих жандармского офицера или прокурора. Когда ему сказали обычную фразу «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал «Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то судите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем не ни удивить, ни испугать меня не можете». «Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду». И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой. Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую с темным стеклом в высоком окне сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, и на него нашел ужас». Ужасно была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут за этими непроницаемыми стенами сидят такие же узники, приговоренные на 10-20 лет, убивающиеся и вешаемые, исходящие с ума и медленно умирающие чехоткой. Тут и женщины, и мужчины, и друзья, может быть. Пройдут годы, и ты также сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя, думал он и в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба это требовало присутствия предметов злобы, требовало движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых-запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина – Те же мягкие шаги и одни и те же звуки. Так нынче, завтра. И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце. Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером. Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе, и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так яркие, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности. Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца, и вся радостная обстановка исчезала. Оставалось мучительное неудовлетворенное желание, опять это с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником. Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желая его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос, засыпаю ли я, и проходила вся сонливость. Бегание, прыгание по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще больше возбуждение нервов. Делалась головная боль в темени, И стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с фоне стали выступать рожи, лохматые, плешивые, большеротые, криворотые. Одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах. И не только рожи, но целые фигуры стали говорить и плясать. Становилось страшно. Он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась. «Кричать не полагается», — говорил спокойный ровный голос. «Позовите смотрителя», — кричал Миженецкий. Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась. И такое отчаяние охватывало Миженецкого, что он одного желал — смерти. Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлёю и став на койку повеситься. Но не было веревки». Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами. Пришел доктор, положил его на койку, дал ему брому и морфину, и он заснул. Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал. «Как вам не стыдно?» – сказал он доктору, в то время как тот, наклонив голову, считал его пульс. «Служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно, как присутствовать при сечении и разрешать повторить операцию!» «Потрудитесь на спинку лечь!» сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для аскультации из бокового кармана. Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. «К черту! К дьяволу!» вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. «Убирайтесь! И сдохну без вас!» «Нехорошо, молодой человек. На грубости есть у нас свои ответы». «К черту! К черту!» И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти. Глава 10. Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь. «Вечно держать меня здесь они не могут и не станут», — думал он. «Освободят же когда-нибудь? Может быть, что всего вероятнее изменится режим. Наши продолжают работать». И потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу. Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так. Ложился он в 9 часов и заставлял себя лежать. Спать или не спать все равно, до 5 часов утра. В 5 часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе. Вывески, дома, городовые, встречающиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинской он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они вместе с пришедшими товарищами обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя, и за других – Иногда он говорил вслух так, что часовой в окошечко делал ему замечания, но Миженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый Петербургский день. Пробыв часа два у приятеля, он возвращался домой и обедал сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, которые ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он в воображении сидел дома и занимался той историей, математикой и иногда по воскресеньям литературой. Занятие историей состояло в том, что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал наизусть выкладки и геометрические задачи. Он особенно любил это занятие. По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял. Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, воображение ведя с товарищами, мужчинами и женщинами шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал в действительности 2000 шагов в своей клетке и ложился на свою койку и большей частью засыпал. На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия везде торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, избирался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом. Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от непроизвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи. И тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их. Так прожил он почти 7 лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил. Глава 11. Везли его как особенно важного преступника, одного, не давая ему сообщаться с другими. И только в Красноярской тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже ссылавшимися на каторгу. Их было шесть человек, две женщины и четверо мужчин. Это были все молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники. И потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам, и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учителем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Миженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства губернатора Кропоткина, Мизенцова и самого Александра II – все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной. В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей. Народ по понятию романа – грубая толпа, быдло и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население – это все равно, что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнение авторитетов и статистические цифры. Народ надо освободить от земли, и чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капиталисты, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожится деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа. А солидарность это может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих. То есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями. Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого. Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный, говорил Миженецкий. От чего же нельзя, возражал Роман. Это общий экономический закон. Почему мы знаем, что закон этот всеобщий? говорил Миженецкий. Прочтите Каутского, презрительно улыбаясь, вставила брюнетка. Если и допустить, говорил Миженецкий, я не допускаю этого, что народ переделается в пролетариев то почему вы думаете, что он сложится в ту вперед предназначенную ему, вами форму? «Потому что это научно обосновано, вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна. Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна была для достижения цели, разногласия стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством. Терроризировать его, что правительство и сильнее, и хитрее вас. Не вы обманываете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали народ, и боролись с правительством. «И как много сделали», – иронически проговорила Брюнетка. «Да, я думаю, что прямая борьба с правительством – неправильная трата сил» сказал Роман. «Первая марта трата сил», закричал Миженецкий. «Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью и только проповедуете». «Не очень-то наслаждаемся жизнью», спокойно сказал Роман, оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым самоуверенным смехом. Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась. Не очень-то наслаждаемся жизнью, сказал Роман. А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции. А реакция произведения именно 1 марта. Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор. Глава 12. Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий, белокурый арестант, с лицом добродушия которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому. «Арестантик тут в нашей камере увидал ваше степенство. Позови, — говорит его ко мне. Какой арестант? Табачная держава, так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. Позови, — говорит ко мне того человека. Про ваше степенство, значит». «Где же он?» «Вот тут, в нашей камере», — поклич говорит того барина. Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты. На голых досках под серым халатом на краю нар лежал тот самый старик-раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о светлогубе. Лицо старика бледное, все сохлось и сморщилось, Волоса все были такие же густые, редкая бородка была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и, очевидно, был в жару. На маслаках щек был болезненный румянец. Меженецкий подошел к нему. «Что вам?» – спросил он. Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать, и с трудом переводя дыхание, тихо заговорил. «Не открыл ты мне тогда, Бог с тобой, а я всем открываю». «Что же открываете?» «Про Агнца, про Агнца открываю. Тот юнош с Агнцем был. А сказано, Агнец победит я, всех победит. И кто с ним, те избрание и вернее». «Я не понимаю», — сказал Меженецкий. «А ты понимай в духе». «Цари область примут со зверем, а Агнец победит я». «Какие цари?» — сказал Меженецкий. «И цари седьм суть. Пять их пало, и един остался. другие еще не прииде, не пришел, значит. И егда приедет, мало ему есть, значит, конец ему придет. Понял?» Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит, и слова его бессмысленны. Так думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Миженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика. Все болтает, все болтает, табачная держава наша», сказал он. «А что и сам не знает». Так думали, глядя на старика и Миженецкий и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил. И то, что он говорил… Имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что Агнец добром и смирением побеждает всех, что Агнец утрет всякую слезу и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близостью к смерти душе его. «Ей гряди скоро! Аминь! Ей гряди!» «Господи Иисусе!» – проговорил он, и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся. Глава 13 «Вот он, представитель народа», – подумал Меженецкий, выходя от старика. «Это лучший из них. И какой мрак! Они, – он разумел Романа с его друзьями, – говорят, с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать». Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, инертность русского крестьянина. Сходился и с солдатами на службе, и отставными, и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждениям подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него». Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его. Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было не нужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра Третьего, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! «Какое непонимание и какая дерзость думать так!» – думал он, продолжая ходить по коридору. Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. «Роман говорил». Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была. Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему 12 лет жизни для этой цели. И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на все, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик, своим агнцам. И такие же полуживотные палачи и тюремщики. Эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры. Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирать своей двери. Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку лицом к стене. Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы? Энергия, сила воли, гениальность... Он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам. Погублены за даром. Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавший его по женски глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся. Что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом? Но теперь, вспомнив письмо и милую доверчивую горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темене, опять рожи, большеротые, мохнатые ужасные на темном фоне звёздочками. И опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный в серых штанах с бритой головой качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно было бы утвердить веревку. Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей. «Как?» – стал он уж задавать себе вопрос. «Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое». Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежащая в коридоре. Стать на дрова или на табуретку? В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике». Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги Вахтера в коридоре и изредка, когда вахтёр уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтёр все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал. В это время, в той камере, где был больной старик, среди темноты чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыхания, ворчания, кряхтения, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик Раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжении всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел Агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах. И все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершалось, старик знал это, и в его душе, и во всем мире и он чувствовал великую радость и успокоение. Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других. И когда хрип кончился, и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь. Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой. «Запирай, запирай», — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось. «Не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса». Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью, как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение. С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, Влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис. Только при утреннем обходе вахтёр увидал Миженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удавленнику. Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил. Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика-раскольника.